«Если я кому-нибудь понадоблюсь, ищите меня в комнате», — предупредила Эвелина, больше не желая ломать голову над неразрешимыми вопросами. Затем встала и почти бегом удалилась к себе. Ей слишком о многом надо было подумать наедине. В комнате девушка первым делом заперлась. Даже с усилием придвинула письменный стол к двери. «Пусть плохонькая, да защита» потом опустилась на кровать и растерянно потерла лоб. Неужели ее недоброжелателями были младшие гончие? Вполне вероятно, учитывая их реакцию на опрокинутую кружку. Жаль, что нельзя сейчас определить, чего ей подмешали в напиток. И подмешали ли вообще хоть чего-нибудь? Или Нор таким способом отводил подозрение от себя? Почему Ира не спала ночь? Она сейчас выглядела как изможденная, подавленная и чем-то очень и очень напуганная женщина. Но не как враг, предвкушающий скорую и долгожданную победу. В дверь тихонечко поскреблись. — Кто там? — крикнула девушка, с сожалением покосившись на воздвигнутую с таким трудом баррикаду. — Это я! — прошептал в замочную скважину Нор. — Сейчас открою! — С неохотой пробормотала Эвелина, вставая со своего места и примериваясь к столу. «Нет, не надо», — испуганно отказался юноша. «Я на секундочку. Просто хотел предупредить, что я на твоей стороне». «Да неужели?» — не удержалась девушка от насмешливого вопроса. «Поэтому решил продемонстрировать это всем?» «Да», — на удивление твердо отозвался Нор. «Пусть видят» что им будет не так просто выполнить задуманное. «Кто они?» — медленно закипая от гнева, спросила Эвелина. «Извини, не могу сказать!» — фыркнул от смущения юноша и тут же заторопился, не давая возможности чужачке сказать еще что-нибудь. «Мне надо бежать, кажется, кто-то идет!» В коридоре послышался звук быстро удаляющихся шагов, И все стихло. Эвелина опустилась на стул и с мученическим видом помассировала виски, в которых поселилась свинцовая тяжесть. Что-то странное происходило сегодня в доме. Может и в самом деле последовать совету Нора и переждать ночь в убежище. Не обязательно ведь идти туда, куда он указал, опасаясь удара в спину или облавы. На улице сегодня тепло, Девушка без проблем проведет сутки без хлипкого укрытия над головой. К чему, к чему, а к холоду ей не привыкать. Да и родство со зверем сделало Эвелину устойчивой не только к воздействию магии или болевым ощущениям, но и к погодным условиям. Девушка покачала головой. Нет, какой бы заманчивой ни казалась подобной идея, но так она не поступит. Надо выяснить все раз и навсегда, узнать, кто настоящий враг. Иначе потом Авелина просто не сможет смотреть в глаза окружающим, снидаемое постоянным чувством тревоги и ожиданием предательства. Медленно текло время. Миновало время обеда. Девушка не решилась присутствовать в столовой при трапезе остальных. Ей совершенно не хотелось еще раз испытать на себе непонятное усердие Нора. Одно дело теплый травяной отвар, вылитый на рубашку, а совсем другое — обжигающий жирный суп. Эвелина легко переносила и более длительные голодовки.